Глава пятнадцатая. Эль де Скубридор. Хуаны действительно не дремали. Всего на всего недели через три после нашей высадки на горизонте появился парус. Его заметил один из людей ч и ж а о т р е ж е н н ы й для наблюдений за океаном на вершину горы. "Корабль!" прокричал он. "Давай отмашку тряпкой". Мы с т р о п и н е н ы м как раз прогуливались на склоне холма, возможно того самого, который в наше время п р о з ы в а л и русским. Откуда-то отсюда, вероятно, сбегала известная своими виражами л а м б а р д с т р и т где стояли особняки калифорнийского Бамонда и Багемы. Мы отправились назад к мысу и прошли, между прочим, мимо поселения индейцев у небольшого пруда. Те не обратили на нас никакого внимания. Странные они какие-то, заметил т р о п п и н и н Абсолютно мирные. Разве у них нет конкуренции за ресурсы, за женщин, за территорию? Не знаю, в чем тут дело, но лучше г о и ж е л а т ь нельзя. Нам и испанцев хватит с л и х в о й Я заметил Анчу беседующего о чем-то с парой местных парней, махнул ему рукой. Дело есть. Он скочил и отправился следом за нами. Мы вернулись на наш мыс и на обрывистом тихоокеанском берегу нашли окунево и толпу любопытных. Капитан рассматривал чужака в подзорную трубу, остальные смотрели так и слушали подробности от капитана. Две мачты, сообщил о к у н е в передавая трубу мне. Паруса прямые. Тон двести, если на глазок. В борту есть порты, значит, есть и пушки. Я рассмотрел корабль через радужное сияние до потопной оптики. Судно шло с юга и находилось довольно далеко от берега. Наши поселения с него видеть не могли. Горы закрывали и мыс, и залив. Даже пролив Золотые Ворота они вполне могли проглядеть. Судя по всему, б р и к или какой-то из его п р а щ у р о в резюмировал я. Может, не подавать им сигнал? – спросил т р о п и н и н Пройдут мимо и ладно. А вдруг высадится где-нибудь в твоем росте, поставят там форт. Уж лучше сразу расставить все точки над и Так что зажигать? – переспросил Коряк, стоящий с факелом перед кучей хвороста, травы и зеленых веток кипариса. Зажигай, кивнул я. А мы флаг поднимем. Тут мы пошли на хитрость. Военно-морской флаг Российской империи то и дело менялся. Монархи словно не могли сделать окончательный выбор. Андреевский крест помещали то на белом поле, как бы и н в е р с и р у я а шотландский флаг, то на фоне отечественного триколора. Как раз недавно произошла очередная ротация, и на боевых кораблях стали поднимать привычный нам с т р о п и н и н ы м стяг. Мы решили этим воспользоваться. Хотя обманывать противника чужим флагом считалось в эти века в порядке вещей, собственные военные излишне трепетно относились к символике и поднимать ее без права гражданскими считалось серьезным преступлением. Пойти на него мы не решились. Мало ли кто может настучать в столицу. А вот нашить Андреевский крест поверх торгового триколора, к о л и уж флот от него отказался, нам показалось вполне оправданной хитростью. п у с т ь думают, будто встретили официальную власть, а не банду торговцев. Благо, что до испанских колоний вести о смене декорации доходят медленно, если они вообще знают, какие флаги носят российские корабли. Столб дыма на корабле заметили, а уж тогда рассмотрели в подзорные трубы и все остальное. Флаг подняли белый, доложил караульный к о р я к Может, на переговоры идут. Это испанский флаг, сказал я. Черт, даже не верится. Мы опередили их на каких-то пару недель. Думаешь, нападут? Одним кораблем вряд ли, это скорее разведка. И значит, нужно пустить им пыль в глаза. Тем временем на гору подтягивались новые стайки любопытных. Испанский язык кто-нибудь знает? – спросил я, оглядывая народ. Народ безмолвствовал. Только Анчу пожал плечами: мол, дай только время выучить испанский. Но времени как раз и не осталось. ч и ш Пусть твои ребята оденут доспехи. И еще, отыщи плащи одного цвета, чтобы выглядели одинаково. о б р е д и в них человек десять, пусть возьмут ружья на плечи и тому подобное. Зачем? – спросил Лёшка. Понимаешь, эти испанцы дюже уважают армию, а армия в понимании самих армейцев – это однообразие и дисциплина. Я повернулся к Чижу. Не найдешь плащей, сделай на скорую руку какие-нибудь накидки. Чижки внул и ушел. Сашка, о проси людей, может быть, кто-нибудь случайно знает испанский. о к у н е в тоже кивнул и отправился в городок. Дышло, наткнулся я взглядом на нашу вечную головную боль. Сгоняй на Анисим, мне нужна сабля, с п е р е в я з ь ю она висит в казёнке на стене, и моя треуголка, да плащ по богаче. Спроси, кто там сейчас, скажи, что от меня. Мне тоже, сказал Тропинин. Ему тоже кивнул я, убежал и дышло. Тем временем корабль подошел ближе. Старший офицер в белой рубахе рассматривал нас подзорную трубу, но тревогу не поднимал. Мы видели его жесты и оживленную беседу с одним из офицеров. Может, пальнуть из пушки? предложил т р о п и н и н с к о л ь к им и выстрелами положено приветствовать корабль? Пятью, полагаю, а может семью. Черт е разберешь эту иерархию. Но пока он в порт не входит, приветствие ни к чему. Я имел в виду подать знак, намекнуть, что мы тут не с дубинками и з бамбука. Пока не будем переводить порох, все равно не успеем затащить пушку на гору. Вот если они войдут в пролив, тогда и стрельнем. Надо бы предупредить Ватагина, пусть дует в Бутафорскую крепость с фальконетом. Еще один посыльный отправился вниз, и скоро мы увидели, как байдарка, сражаясь с бурным течением, перескочила золотые ворота. А вот испанцы пролив так и не заметили. Корабль подошел еще ближе, паруса убрали, а с борта спустили лодку. Туда попрыгали матросы, сошел один из офицеров и лодка направилась к берегу. Ты хотя бы пару слов вспомнишь на испанском, спросил я. а с т о л а в и с т а сказал Лёшка, комрат, вот тебе как раз пару слов. Дышло притащил снаряжение. Мы переоделись, скрываясь за камешками и поспешили вниз к океанскому берегу навстречу лодке. Но п а с а р а н п р о д о л ж и л по дороге вспоминать т р о п и н и н п у э б л а Унида. ХАМАС, Сера, в е н с и д а закончил я фразу. Похоже, мы питались с ним из одних источников. Гражданская война в Испании, Кубинская революция, военный переворот в Чили. Этого мало, чтобы вести переговоры. Но Пасаран, пожалуй, будет актуально, заметил Лёшка. А чего ты спрашиваешь? Ты уже раз-двацать через пролив переплывал, не бось освоился. Я Ладин тебя к рулю ставил, так что понятие имеешь. Хочу отправить тебя к ним л о ц м а н о м а заодно и на разведку. Как в том фильме? воскликнул т р о п и н и н Как в фильме, согласился я, с трудом припомнив, что может иметь в виду товарищ. А припомнив испугался. Только сажать на камни испанцев не надо. Присмотрись, послушай, о чем говорят. Послушать? засмеялся т р о п и н и н Если услышу, но посара, н обещаю, ты п е р в ы м у узнаешь. Лодка шла медленно и долго выбирала место, где можно безопасно пристать. Но и спуск по крутому склону отнял много времени. Так что мы оказались на берегу почти одновременно с шагнувшим из лодки испанским офицером. Офицер был в выгоревшем и потертом синем камзоле, рыжих чулках и черной т р е у г о л к е Его матросы в обычных рубахах и куртках из парусины. с а л ю т amigo, приветствовал я гостя и помахал шляпой. Офицер в ы п л ю нудную л л и н ю щ фразу, в которой не оказалось ни единого знакомого слова, но много артиклей. Они буквально лезли друг на друга. Но а б л а испаньол, сказал я. а б л а у с т е и н г л е с Ответ был отрицательным, хотя при слове и н г л е с офицера слегка перекосило, а шестеро матросов, что остались в лодке, заметно напряглись. Вероятно, несмотря на перечеркнутый триколор, они заподозрили в нас британцев или просто не знали российского флага. Я порылся в памяти и наскреб по сусекам еще несколько слов. Сой Команданте Ди п у э р т о Я показал рукой на себя, потом за спину. п у э р т о Русо. Биенвенido. Испанец пожал плечами и заявил, как я догадался по презрительной интонации, что никакого такого п у э р т о не наблюдает. л о ц м а н Я хлопнул т р о п и н и на по спине и, подумав, что словечко наверняка голландское, завезенное Петром, добавил на английском. п й л о т Пилото? переспросил испанец. Си, обрадовался я пониманию. п и л о т о Офицер кивнул и жестом пригласил Лёшку на борт. Лодка вернулась на корабль, и тот направился к Золотым воротам. Судоходство в эти времена происходило медленно. Ветер не позволил испанцам сходу повернуть в пролив. Их капитану пришлось сделать крюк, а я успел не только вернуться в городок, но и подготовиться к встрече. Пользуясь отсутствием Лёшки, я первым делом отправился на лодке в Викторию. Понятно, не океаном отправился, а через дырку в пространстве. Гаване к а з а л а с ь п у с т а Народ занимался своими делами, и даже на стенах крепости не было часовых. Что ж, такая беспечность сейчас пришлась кстати. Заскочив в контору, я наспех собрал все, что могло понадобиться для антуража: несколько бутылок вина, сладости из личных запасов, серебряную посуду, пару ковров, различные ткани, стопку книг, включая и брошюрку из Флисингена. Руки чесались забрать все наличные фальконеты. Если бы не Тропинин, я так бы и поступил. Вопросов бы ни у кого из парней не возникло. Но Лёшка обязательно потребует ответа, а волшебным сундуком их п о я в л е н и е не объяснить. И потому пушечки пришлось оставить. На обратном пути я заскочил на кадик, чтобы поторопить Яшку. Торопить его однако не пришлось. Мне доложили, что корабль ушел две недели назад. Еще как минимум неделя ему понадобится на плавание до Виктории. Наши фальшивые батареи по обоим берегам пролива сделали по холостому выстрелу из фальконетов, а макеты пустили дым. Расход дефицитного пороха был одобрен не столько из уважения к первым гостям, сколько желанием показать, что мы укрепились серьезно. Испанский корвет имел по шесть орудий с каждого борта и мог при желании с м е с т и наши щитовые домики единственным залпом. Вот, чтобы не вводить в искушение соседей видом нашего потрепанного голиота, и потребовалась демонстрация. Все силы были брошены на создание нужного эффекта. Мы б л е ф о в а л и по чем зря. Запас парусины пустили на изготовление дополнительных палаток, их поставили тут и там, стараясь охватить побольше пространства. Повсюду накидали мусор, как бы подчеркивая давность пребывания. Зверобои создавали многолюдность и оживление, расхаживая в зад вперед, перетаскивая с места на место припасы, а вырезанные солдатами туземцы изображали часовых. Вернувшись из Виктории, я и сам едва не уверовал в то, что к нам подошло сильное подкрепление. Повелись на наш блеф и испанцы, которые внимательно наблюдали за городком с борта. По крайней мере, корабль «Мир» набросил якорь неподалеку от Анисима и спустил шлюпку. А тропинина не оставили в заложниках, выпустив на берег одним из первых. Вместе с ними прибыло несколько солдат в кожаных куртках, которые встали на берегу. Большинство из них выглядели смуглыми, как мексиканцы, только что без сомбреа. р На корабле полно с о л д а т н и успел шепнуть Лёшка. В основном, правда, индейцы. к а р м не показывали. В разговорах я слышал про Сан Диего, но шла ли речь о порте, о корабле или об о д н о и м ё н н о м святом, сказать трудно. Можешь перетащить сюда пушки и мушкеты? – спросил я в а т а г и н а который, сделав выстрел, явился на лодке вместе со всем гарнизоном фальшивой батареи. Их нужно поставить на склоне и прикрыть городок от возможного десанта. Ватагин кивнул и умчался. Тем временем от корабля отошла вторая шлюпка на сей раз с офицерами. Вот этот тип у них капитан. Украдкой шипнул Лёшка. Он показал на усатого человека в т р е у г о л к е батфортах и синем камзоле с золотым шитьем. Тот держал руку на эфесе шпаги, что висела на богатой перевязи. Он отличался военной в ы п р а в к о й и благородной осанкой. Пожалуй, капитан даже несколько переигрывал и в том и в другом, словно не стоял в качающейся лодке, а упражнялся в родовом замке перед зеркалом. Однако нужный эффект он произвел и заставил меня принять более подобающий вид. Туземцы подыграли мне, выстраиваясь небольшой шеренгой во главе с Чижом. Едва гость ступил на землю, я снял шляпу и пару раз махнул е ю словно сметая с земли всякий мусор. А туземцы под короткий выкрик Чижа взяли ружья к ноге. И откуда он только успел узнать, что именно требуется делать? m и нобре с и в а н n м о н т а й произнес я, как обычно представлялся в Европах. х у а н де o r в а й представился гость и произнес длинную фразу, из которой я понял лишь Капитано, эль пакетбот и эль сан-хосе. Но сложить слова вместе было не сложно. t e n i e ь т е Мартинес». Представил капитан знакомого офицера, что первым установил контакт. Их имена мне ни о чем не говорили. Я вновь обозвал себя комендантом порта, но, видно, напутал с а р т и к л я м и или окончаниями, так как гость едва заметно улыбнулся. В ответ я заявил, что не говорю по-испански. А б л о уст этот итальяно-португез? Поинтересовался капитан. Англес и а л и м а н ответил я. Капитан пожал плечами и задумчиво потёр свой чисто выбритый волевой подбородок. Общего языка не находилось. Возможно, таковым мог стать французский, но я воздержался от поспешного предложения, не желая вести серьезный разговор на мало знакомом языке. В дипломатии лучше вообще молчать, чем сморозить глупость. Тут, кстати, появился о к у н е в р а с т р и г а л а ты не знает, шипнул он. Латино? спросила я капитана. Облаустыт латино? Си, кивнул он с видимым облегчением. Пор с у п е с т о Бенвенидо, я указал рукой на крыльцо, перед которым с ружьем на плече прохаживался сам Чиш. Его плечо, словно г е н е р а л ь с к и й пагон, у к р а ш а л а шкура чернобурки. Мы вошли в большую палатку из парусины, оставив солдат снаружи. Парни изрядно подсуетились. В углу на небольшой конторке стоял глобус с а н и с и м а лежали книги, разнообразные навигационные приборы. На стол выставили доставленные мной бутылки вина, сладости и кое-какие закуски. Но вместо кресел или стульев поставили два моих сундука, прикрыв их коврами, а рядом соорудили из бочек и досок лавки для людей попроще. Впрочем, испанец не проявил недовольства и весьма ловко пристроился за столом. Мартинес уселся рядом, а я с т р о п и н е н н ы м напротив. Анчо с видом вышкленного с л у г и разлил по кубкам вино. Прибежал Растрига. Знаешь латинь? Угу, но это книги читал, конечно, а говорить не говорил. Садись, будешь переводить, как сможешь, но переводить будешь только то, что я скажу, ни слова от себя, понял? Ни единого слова. О чем бы речь не зашла. И р о ж у кирпичом сделай. Я улыбнулся капитану, поднял кубок. Салют. Мы выпили и гость заговорил. Для нас неожиданность велика есть здесь русские челны повстречать. Перевел р а с т р и г а В обыденной речи он так не загибал. Вряд ли капитан взял высокий штиль. Скорее всего, сказались прежние занятия р а с т р и г и что он мог переводить с л а т ы н и в своем монастыре. Так уж и велика неожиданность. Я усмехнулся и точно опытный следователь выложил на стол брошюру. Мне казалось, ваши монахи давно написали об этом. Капитану в и д е в брошюру слегка удивился, что изобразил чуть в з д е р н у т о й бровью, а выслушав перевод, улыбнулся. В книге сей лишь о том писано, что природные жители сюда из пределов Московии пришли, но ученый монах наш вовсе не мыслил о флоте императрицы вашей. Вот оно как. А этот монах не дурак, рассумел предвосхитить современные мне научные концепции о р а с с е л е н и и народов. Тем не менее мы здесь, как видите, и довольно давно. Давнее вас во всяком случае. Но знать вам должно, что земли все от г о р н о мыса до Аниан-Пролива, Азию от Америки отделяющего, суть его католическому величеству принадлежат. Католическому величеству, переспросил я Растриву. Так он сказал. Пролив Аниан открыл греческий мореплаватель Хуан де Фука, заметил я. Будучи на службе короны испанской, уточнил капитан. Да, на службе католических величеств, согласен. Но старинные карты весьма неточные. Кто знает, что на самом деле описал мореплаватель? Какие-то земли гораздо южнее подлинного пролива. Вы можете поискать их там. Пусть так. Однако Альто-Калифорния, провинция Новой Испании, несомненно есть. Альто-Калифорния, я сделал удивленный вид. Мы называем эти земли Новым Альбионом. И открыт они британцам? Нога Кортеса сюда не ступала, за то ступала нога другого хм, путешественника Дрейка. Суть, однако, не в этом. Целых два века никто не заселял землю, почему мы полагаем, что старые претензии утратили силу? Отнюдь, резко заявил испанец. Он, впрочем, не схватился при этом за шпагу и не вскочил из палатки, намереваясь покинуть переговоры. Право на Монтерей амбассадор Себастьян Вискайно утвердил. Амбассадор, посол что ли? Уточнил я. Посольство в н е п о н так и есть, подтвердил р а с т р и г а после обмена репликами с капитаном и его офицером. Теперь их корабль Эль дискубридор отправился в м а н т е р е й чтобы закрепить порт за испанской короной. д и с к у б р и что? Я думал, корабль называется Санхосе. Санхосе это имя в крещении, пояснил р а с т р и г а А гражданское имя дискубридор, что означает первооткрыватель. Тут до меня дошла еще одна истина. Я дождался, пока а н ч о вновь наполнит кубки, и уже не салютуя отпил из своего. Монтерей? спросил я напрямую испанцев. Они гордо кивнули, а кубкам даже не притронулись. Но это не Монтерей, улыбнулся я, показывая облегчение. Искомый вами порт расположен на юге. Если желаете, я могу нарисовать карту. Они смутились. Кажется, у меня появился аргумент выставить их вон. Возможно, во время прежних обсерваций неверно взяли широту, а быть может, не указывали ее вовсе, и теперь корабль попросту промахнулся мимо цели своего путешествия. Это было бы замечательно. На Монтерей я не претендовал, пусть и все, что южнее забирают. Лос-Анджелес там вместе с Санта-Барбарой. Давайте сделаем перерыв, примирительно сказал я. Думаю, вам и вашим людям хочется отдохнуть после долгого перехода. Шутка ли отмахать лишнюю сотню миль? И капитан, мне бы очень хотелось предоставить распутывание этого политического клубка вашему католическому величеству с нашим императорским величеством. р а с т р и г а перевел. Капитан выглядел мрачным, его офицер еще мрачнее. Продолжим завтра, предложил я. Пожалуй, перевел р а с т р и г а Отлично. Мы ждем вас на завтрак вместе с вашими офицерами и сержантами. Матросы и солдаты могут сойти на н о ч н о берег, но только чурб е з оружия. Тем, кто решит остаться на корабле, мы отправим свежие продукты. В о д у можете набрать сами, мои люди укажут вам, где есть хороший источник. Гость поднялся, а я выудил из памяти еще один оборот. а с т а м а н ь я н а За ночь я изготовил карту, на которой была очерчена береговая линия от Сан-Диего до м о н т е р е я с указанием точных широт. Но все, что севернее, я набросал пунктиром, скрыл за туманом войны, так сказать. Испанцы задержались на несколько дней, что потребовало полного напряжения сил от каждого из нас. Пока начальство в моем лице проводило словесные бои во время ужинов и обедов, остальные продолжали имитировать массовость и показывать изобилие. Испанцы быстро проедали наши запасы, а мы не смели показать, будто имеем недостаток в чем-либо. Напротив, устраивали каждый вечер пирушки, выкладывая на стол последние к о л о ч и Было кино такое, вспомнил т р о п и н и н Там французы и британцы в Северной Африке дурачили немцев, тервались к оазису, надеясь получить воду, но воды в оазисе не было. Однако союзники делали вид, что есть, даже умывались демонстративно последними каплями. Я видел точно такой же фильм, только про красноармейцев и басмачей в Туркестане. То ли это архетип такой, то ли ихние у наших содрали сюжет. Наш собственный сюжет развивался не менее драматично. Переговоры вскоре зашли в тупик. Нам удалось избежать столкновения, но испанцы, прощаясь, выглядели не слишком довольными. Первый открыватель вышел в океан и повернул на юг. И так они решили вернуться, сказал я на военном совете, что проходил все в той же палатке. Вопрос куда? В Монтерей или в Сан-Диего? – спросил Лешка. Или в их исходный порт? Как его? л о п а с уточнил р а с т р и г а Хотя они часто говорили о важном порте южнее Сан-Блас его имя. На то, чтобы сходить и вернуться сюда из Сан-Диего с подкреплением, им потребуется недели две-три, заметил Лёшка, изучая карту. Это если в Монтаре их не ждут. Допустим, недели две-три это только дорога, а ведь им еще нужно будет собраться. А если в Сан-Диего нет других кораблей, значит, будут ждать прибытия или пойдут по суше. И даже если там есть какое-нибудь судно, не факт, что оно оснащено и готово к выходу. У них есть еще два корабля, сообщил Растрига. Святой Антоний в м и р у его н а з ы в а ю т принцем, и святой Карл, и они уже под парусами. Вот это плохо, расстроился я. А мы даже, если выйдем прямо сейчас, потратим на дорогу не меньше месяца, сказал т р о п и н и н И к тому же, отправив единственный корабль, существенно ослабим защиту. Это еще, если кораблик переход выдержит. о к у н е в поморщился, но смолчал. Лёшка был прав. Не надо никого никуда отправлять, сказал я. Перед походом я оставил Яшки записку, чтобы он сразу же двигал сюда с подмогой. Зачем? Так ведь мало ли, что с нами могло произойти. На одном кораблике в такие походы не ходят. Вот Яшка нас бы и снял с камней. Ну тогда будем надеяться, что в Монтерее их не ждут и у нас есть немного времени. Пойду осматривать только т р а с На самом деле никакой записки я не оставлял, но как раз собирался оставить и не только записку. Нам требовались пушки, а в Виктории их осталось немного, причем все те же фальконеты, бесполезные в борьбе с испанскими кораблями. Яшка по расчетам мог оказаться в Виктории через несколько дней, и мне пришло в голову разжиться за это время пушками на стороне. На стороне это значит за бугром. Как только т р о п и н и н отправился изучать свой а л ь к а т р а с я сел в лодку и рванул в Лондон.